Глава 30. Место встречи. Пока мы ехали в Арброуд, на север Шотландии, я имела удовольствие наблюдать, как Джейми и Эон соревнуются в упрямстве, пытаясь переспорить друг друга. Я прекрасно знала, насколько Фрезеры упрямы, лично зная Джейми и Дженни. Но маленький Эон, в жилах которого текла кровь Мюрреев и лишь отчасти Фрезеров, мог дать фору самому Джейми, не уступая ему ни в чём. Значит, фрезеровская кровь была сильнее. Ну, или мюрые были из того же теста. Фрезеровские гены в полной мере отобразились на характере Брианы, которую я наблюдала много лет. Сейчас же я не встревала и любовалась спорящими мужчинами. Джейми терпел поражение, привыкнув к тому, что в абсолютном большинстве споров последнее слово оставалось за ним. Миновав Бальфур, он признал, что перевес на стороне мальчишки но он не сдался так быстро и вплоть до раннего вечера четвёртого дня пути оспаривал первенство Эона в споре. «В Арброуте мы увидели, что от гостиницы, где должны были остаться мы с Эоном, осталась только одна стена и обгорела и стропила. Ни с одной, ни с другой стороны, на много миль вокруг не было ни гостиниц, ни постоялых дворов. Джейми вперил взгляд в то, что лежало на месте гостиницы, долженствовавшей укрыть нас». «Конечно, мы не могли оставаться ночевать посреди дороги и должны были отправляться на побережье вместе с Джейми». Эон блестел глазёнками и вертелся, но не стал напирать на дядюшку. «Хорошо, ты пойдёшь с нами, но на краю утёса остановишься и будешь оберегать тётушку. Ясно тебе?» Джейми с трудом решился взять с собой племянника. «Да, дядюшка». Эон притворно опустил глазки, изображая послушного племянника. Джейми посмотрел на меня, отдавая немое приказание оберегать племянника. Я кивнула. Никто не опоздал. И к тому времени, когда на Землю опустилась тьма, все были на месте. Мне показалось, что я смутно помню нескольких из пришедших. Но в потёмках я не могла быть уверенной в этом. Серебряный кусочек луны? Новолуние началось два дня назад, почти ничего не освещал похожий на свечку, слепо мигавшую во тьме контрабандного подвала. Все приходившие коротко произносили что-то неясное и таким образом здоровались, не называя имён. И всё же нескольких людей можно было легко узнать. По дороге загрохотала повозка с мулами в упряжке, на которой восседали Фергюс и мистер Уиллоби. Последнего я видела только в день убийства мнимого акцизного чиновника. «Он хоть без пистолета...» Выразила я смутную надежду. «Кто?» Джейми прищурясь, посмотрел на дорогу. «А этот?» «Да нет, англичаночка. Пистолетов нет ни при ком». Я успела поинтересоваться, почему. Джейми пошёл разворачивать под воду, которую немедленно после погрузки следовало отправить назад в Эдинбург. И он пошёл посмотреть, и я увязалась за ним. «Мистер Уиллаби?» «Никто больше не мог быть таким невысоким» так что я не ошиблась, увидев в темноте его крохотную фигурку. Вытащила из повозки фонарь. Его боковины были съёмными, что давало возможность прятать свет. «Потайной фонарь? Да?» — восхитилась я. «Ага. И он принес и меня. Пока мы не увидим, что с корабля сигналят, то спрячем свет. Дай сюда, я знаю как». Потащил он фонарь. Китаец проворно отобрал фонарь и объяснил, почему Эону нельзя доверить такое важное дело, как сигналить кораблю. «Очень высокий. Очень молодой. Так сказать, джейми Последняя, конечно, имела вес, но не для мальчика. «Я?» — с досадой протянул он. «Ты маленьк Эон». Мистер Уиллоби прав. Человек, держащий фонарь, является отличной мишенью. «Мистер Уиллоби». Любезно согласился посвятить сам, поскольку в него будет трудно попасть благодаря его маленькому росту. «Ты же длинный, и тебя прекрасно заметят. Я не хочу, чтобы твою глупую башку продырявили. Так что попридержи язык». Джейми шлёпнул мальчишку по уху, подошёл к мистеру Уиллоби, встал возле него на колени и произнёс несколько китайских слов. Тот издал короткий смех и осветил руку Джейми фонарём. Было слышно? как из кремня высекают искры. На побережье, как всюду в Шотландии, не было ни души. Я не представляла, куда же причалит корабль, которого мы ожидали. Не было ни залива, ни бухты. Разве утёс закрывал береговую линию, благодаря чему с дороги не было видно моря? Прибой, едва освещённый, неверным светом новорождённой луны, лизал суровый берег. Это вам не вылизанный песочный пляж курорта? Камни? Галька? немного песка и высохшие на берегу водоросли. Тащить по такой местности тяжёлый бочонок, доверху налитой жидкостью, было нелегко. Но местность была удобна своей пустынностью и множественными расщелинами в скалах, где можно было прятать контрабандный товар. Кто-то нарисовался рядом в сумраке, обращаясь к Джейми. «Сэр, всё в порядке. В скалах, наверху». «Отлично, Джой». Джейми зажёг фитиль и свет выхватил из тьмы его лицо. Он подождал, пока огонь разгорится и станет ровным, наблюдая, как масло питает огонёк. Затем опустил боковину фонаря, пряча свет. «Хорошо». Он поднялся и посмотрел на звёзды над Южным Утёсом. «Сейчас почти 9 Корабль скоро будет. Джой, без моего знака все сидят на месте. Ты помнишь?» «Конечно, сэр». Тень, именовавшаяся Джоем, ответила довольно небрежно. «Мол, бывали, знаем». Джейми схватил мужчину за руку и громким шёпотом прошипел. «Проверь, ты головой отвечаешь за то, чтобы никто не высовывался. Понял меня?» «Да, сэр». Озабоченный Джой исчез в сумерках. «Что-то случилось?» Спросила я чуть громче, чем шелестели волны о берег. Я не видела и не слышала никого, кроме нас самих. Но, коль уж Джейми тревожится, следует не забывать об осторожности». Джейми помолчал. Я убедилась в правоте его слов, когда он назвал Эона слишком высоким. Силуэт Джейми был хорошо виден на фоне неба. «Чуешь?» Я буквально принюхалась, но ничего особенного не почувствовала. Пахли гниющие водоросли, ветерок доносил коптевшее масло из фонаря а также едкий пот дрожавшего Эона. «Нет, ничем таким не пахнет. А что?» Он скинул плечи. «Сейчас такого ничего. А только что пахнуло порохом». «Да? Я ничего не чувствую, дядюшка!» Голос Эона дрожал, и парень прочистил горло. «Ты ведь знаешь, Уилли Маклауд и Алик Хейс пошарили по всем скалам. Здесь чисто!» «Пожалуй...» Джейми всё равно нервничал. Он положил руку на плечо сорванца. «Эон, малыш, ты будешь заботиться о тёте. Её безопасность на твоей совести. Отправляйтесь к утёснику. Не подходите близко к фургону. Если что-то произойдёт...» он хотел было сказать, что он не будет отсиживаться, но потом стал тереть плечо. С такой силой Джейми сжал его. «Если что-то произойдёт...» с нажимом сказал строгий дядюшка. «Ты забираешь тётю Клэр, и вы отправляетесь домой в Лалеброх. Немедленно». «Джейми!» Теперь запротестовала я. «Дядюшка!» Поддержал меня мальчик. Я сказал, «Отправитесь домой». Джейми отвернулся, оставив последнее слово за собой. Грустный он пошёл вместе со мной наверх к зарослям утёсника. Здесь мы нашли маленький выступ, с которого можно было видеть море. «О, мы сможем всё увидеть», — воспрянул он духом, желая хоть как-то поучаствовать в Мы могли смотреть с выступа, но видеть почти ничего не могли. Нашим взором открылись только вода и скалы, похожие на разбитую чашку, полную тьмы и страха. Таким образом, нам не было видно ни людей, ни корабля. Правда, однажды я увидела чью-то пряжку на штанах, но только потому, что на неё упал лунный луч. Не было видно даже фонаря. А мистера Уиллоби и подавно. Мне подумалось, что он может стоять лицом к морю, так что сзади, с высоты, нам ничего не видно. Вдруг он насторожился. «Я слышу шаги. Сюда кто-то идёт. Встань за меня!» Он стал передо мной, заслонив от возможных врагов, и достал из-под рубашки пистолет, поблюскивавший в лучах луны. Мальчик держал его обеими руками, вперив глаза во тьму. «Только не пали почём зря!» — наставляла я его. Я подумала, что если схвачу его за руку и отведу оружие, он выстрелит от испуга. Но если бы он решил выпустить пулю в идущего, это наделало бы шуму. — Ты охраняешь тётушку как верный сторож. — Прекрасно. — саронизировал подошедший Джейми. — Только будь добр, не продыряв мне котелок. Эон вздохнул, то ли обрадовавшись, что тревога оказалась ложной то ли расстроившись, что не привелось показать храбрость, и опустил оружие. Джейми, наконец, пробрался сквозь утёсник и встал перед нами. «Мальчик мой, неужели ты не знаешь, что нельзя вооружаться, идя на такое дело?» Джейми попытался говорить мягко, словно школьный учитель, наставлявший нерадивого ученика, а не дядюшка-контрабандист, стоявший во тьме и рисковавший жизнью наравне с племянником. Он объяснил мне. Мэй не взяли с собой оружие, даже рыбацких ножей, из опасения попасться в лапы королевским таможенникам. В противном случае это было бы расценено как вооружённое сопротивление представителям власти, а это карается виселицей. А Фергюс говорил, что меня никто не может повесить, потому что я ещё без бороды. Вот, попытался прикрыться авторитетом француза Эон. Он считает, что в случае чего меня сошлют. Не более, Джими тихо присвистнул. Я представляю радость твоей матушки, когда ей сообщили бы, что её любимый сыночек сослан в колонии. Да сюда, он протянул руку за пистолетом. Откуда ты взял эту штуковину, а, негодник? Он уже заряжен. Значит, недаром мне послышался порох. Хорошо ещё, что он не отстрелил тебе то, что ты носишь между ногами. Эл не успел ответить, потому что мой крик прервал его. «Гляди-ка!» Судно. Двухмачтовый кетч. Поначалу было крохотным, но оно быстро приближалось, отражая звёздный свет парусами. Оно проплыло мимо утёса и застыло на волнах. Джейми смотрел на песок, где тьму рассеивал фонарь в руках китайца. Свет мигнул, осветив мокрые скалы, и исчез. он схватил мою ладонь. Секунд через тридцать фонарь снова зажёгся и снова погас. Морская пена снова погрузилась во тьму. «Что это?» — удивилась я. «Что именно?» — Джейми наблюдал за судном. Когда фонарь второй раз зажёгся, я видела что-то на берегу, что-то зарытое в песок. Тем временем фонарь вспыхнул в третий раз, и последовал ответ. Голубой свет на корабле. Он отражался в волнах. Я заинтересованно глазела на судно уже забыв о том, что видела на песке, а будто бы лежавшим там в ворохе одежды. Моряки произвели какое-то движение, и волны приняли бочку, брошенную за борт. «Скоро начнётся прилив», — тихо пояснил Джейми. «Волны сами принесут нам бочку». «Да, умно придумано, ничего не скажешь. Но как же рассчитаются с моряками? Неужели монеты тоже бросают в воду?» Мне хотелось узнать это, но меня прервал крик данёшися снизу. Джейми бросился вниз, как тигр. Мы с Эоном побежали следом. Судя по звукам, началась драка. Во тьме были видны только перекатывающиеся фигуры. Когда до моего слуха долетели слова именем короля, я похолодел от страха. Это стража. Принц тоже услышал это и стоял с раскрытым ртом. Джейми грубо выругался по-гайски и очень громко закричал дерущимся с братьям: "Эрих, Иллиан, с васом берах истейг!" И английские слова для меня и мальчика. «Уходите. Прочь». Внизу закричали, зашумели, закряхтели и стали бросать камни. Из утёсника кто-то выскочил и сбежал, сломя голову вниз. За ним припустила ещё одна тень. Наконец все шумы перекрыл истошный вопль, донёсшийся с берега. «Китаец! Они поймали его!» Я была склонна согласиться с Эоном, сделавшим это предположение. «Мы не сделали того, что велел Джейми» и высунули головы с утёса. Мистер Уиллоби при падении потерял фонарь, и теперь он осветил происходившее на берегу, будучи зажжённым и незакрытым. В песке были ямы, из которых на контрабандистов напали таможенники. Мы увидели, как кого-то схватили и оторвали от земли, а жертва напрасно пыталась вырваться. «Я помогу!» — метнулся он. Джейми схватил его могучей рукой. «Я сказал тебе беречь мою жену. Смотри за ней». Это было не очень понятно потому что я никуда не собиралась уходить, и он глупо уставился на мою тёмную фигуру. Джайми не стал долго возиться с нами и взбежал на утёс. Опустившись на колено, он прицелился и выстрелил из пистолета, ранее отобранного у племянника. Челчок выстрела, конечно, был почти не слышен среди криков, но принёс свои плоды. Фонарь разбился, горящее масло на миг осветило побережье, и наступила тьма. Несколько мгновений после выстрела стояла тишина но очень быстро утёсы огласились рёбом и новыми криками. После вспышки фонаря я какое-то время плохо различала очертания предметов в темноте. Но вскоре увидела странные свечения на побережье. Появились движущиеся вверх и вниз огоньки. Я сообразила, что это горящее масло попало на чей-то рукав, и теперь бедолага вопил и пытался сбить огонь. Джейми скользнул в заросли утёсника и сбежал на побережье. «Джейми!» он услышал мой отчаянный крик и схватил меня в охапку. «Тётя, скорее! Они уже идут сюда!» В темноте раздавались приближающиеся шаги. Кто-то подымался по скалам. Очевидно, стражники. Мальчик тащил меня прочь с утёса, и я последовала за ним так быстро, как только могла быстро бежать в кромешной тьме и длинной юбке. Наверное, он бежал в том направлении, которое указал ему Джейми тому, что он ориентировался по звёздам и непрестанно направлял меня. Я могла видеть белое пятно его рубашки. Он нарочно снял камзол, чтобы я не отставала, различая его силуэт сквозь деревья. «Куда мы направляемся?» Я, наконец, догнала его. На берегу речки он шёл медленнее. «Варброуд. Там дорога». Он пыхтел не меньше моего. Вблизи было заметно, что рубашка вымазана чем-то. По дороге удобно идти. Тётя, тебе не тяжело? Может, стоит перенести тебя через реку?» Мне не хотелось утруждать его, потому что пятнадцатилетнему пареньку было бы трудно нести меня. Так что я разулась, сняла чулки и перешла реку вброд. Вода достигала моего колена, и холодная грязь пачкала мои ноги. Пока я переходила реку, я основательно замёрзла и взяла предложенный мальчиком камзол он был возбуждён и ничуть не чувствовал холода. Даже ноябрьская ночная вода не возымела на него влияния. А мне было не по себе от налетавшего порывами ветра и чего скрывать от страха. На дороге ветер задул пуще прежнего. Лицо превратилось в стылую маску, а волосы били по плечам. Но именно встречный ветер спас нас. Впереди кто-то враждебный нам вёл разговора Мы стояли, молча вслушиваясь и почти не дыша. «С утёса что-то есть?» — пробасил мужчина. Когда ветер донёс этот голос, а э, он застыл на месте, и я уткнулась ему в спину. «Нет ещё. Мне послышался шум оттуда. Но, может быть, показалось. К тому же ветер дует теперь в другую сторону». «Так что же ты стоишь, осёл? Живо лезь назад на дерево. Да смотри там повнимательнее. Если эти паскуды умотают, мы поймаем их здесь. Тогда награда будет нашей, а не тех скотов с берега. Да ведь холодно. До да костей пробирает. Пожаловался второй. Кабы ждать голубчиков в аббатстве. Милое дело. Тепло, светло, привольно. Да он сжимал мои пальцы словно клещами. Я не хотела иметь синяки, но всё было напрасно. Он не отпускал меня. Тепло-то тепло. Да только не знаешь. Придут они туда или нет. А по дороге завсегда есть возможность схватить их как миленьких. Пятьдесят фунтов. Это, знаешь ли, дело. Они на дороге не валяются. Это верно. Да только как тут увидеть рыжего? Тут тьма такая, хоть глаз выколи. Сомневался в успехе предприятия второй собеседник. «Ты главное смотри, а там поглядим, что будет» он пришёл в себя и понял, что на дороге стоять опасно. Мы скатились в кусты. А что с аббатством? Что они такое говорили? Мы отошли на достаточно большое расстояние, чтобы не опасаться, что нас могут услышать. Мальчик кивнул, давая понять, что знает, о чём речь. «Тётя, я думаю, что речь о Барброудском аббатстве. Том, куда ведёт эта дорога. Ведь оно назначено местом встречи». Какой встречи? Если нам придётся разойтись. Когда что-то идёт не так, каждый убегает, что есть духу. А аббатство назначено местом общего сбора в этом случае. Да, похоже, это как раз тот случай. А что дядя сказал по-гельски? Э он ловил ухом звуки, доносившиеся с дороги на Арброуд. В темноте я увидела бледный овал его личика. Он сказал, ребята, наверх. «Бегом через утёс и дальше!» «Да, правильная рекомендация. Думаю, что многие скрылись. Если прислушались к рекомендациям Джейми», — добавила я. «Но дядюшка и мистер Уиллоби остались внизу». И он тормошил волосы, так же, как это делал его дядя. Я едва сдержалась, чтобы не опустить его руку. «Сейчас мы вряд ли что-то сделаем для них», — вздохнула я. А вот те, кто спешит в аббатство. «Вот-вот, тётушка», — оживился мальчик. «Я и думаю сейчас об этом. Дядя велел нам отправляться в Лалеброх, но мы ведь можем предупредить друзей дяди». «Да, малыш, ты прав. Спеши в аббатство». «Я хочу это сделать. Да только ты останешься здесь одна, и дядя...» «Да, Ион». Дядя Джейми приказывал слушаться. «Но здесь стоит поступить по-другому». «Сообразуясь с ситуацией, это будет твое самостоятельное решение, и дядюшка не будет держать на тебя зла, если ты поможешь его друзьям». Я не стала говорить, что фактически приняла решение за него. «Сколько тебе идти?» «Около мили. И еще четверть мили». Парень уже был готов отправиться в путь. «Отлично. Спеши туда. Но каким-нибудь кружным путем, чтобы тебя не поймали» а я пойду прямо по дороге. Они увидят меня, и ты выиграешь какое-то время. Давай, до встречи в опадстве. Только камзол забери. Мне очень не хотелось снимать камзол. Но не только потому, что было холодно. Мальчишечей камзол хранил тепло Эона, был его объятиями, с которыми мне вовсе не хотелось прощаться. Что и говорить, я останусь одна, в холоде и темноте, посреди дороги. Эон. Я держала его руку, чтобы подождать хоть минутку. «Да. Пожалуйста, будь осторожен». Я подарила ему поцелуй. Не последний, как я смеяла надеяться. Щека его была холодной. Мальчишка удивлённо замер, постоял минутку и исчез во тьме. Ольховая веточка, которую он убрал с пути, с шумом вернулась на место. Ноябрь выдался холодным. Свист ветра и шум прибоя не рассеивали тишины. И я раздумывала, стоит ли как-то обозначить своё присутствие на дороге. Если я буду идти молча, меня могут сцапать те, кто сидит сейчас в засаде, думая, что это идут контрабандисты. Если же я буду мурлыкать под нос песенку, они спрячутся. К чему нападать на женщину? Но с другой стороны, откуда ночью на пустынной дороге появилась женщина? Я не стала долго раздумывать и взяла камень, валявшийся под ногами. Мне было страшно, но я все же вышла на дорогу. Я шла молча.